Глава шестая. Афина. Воздух в легких закончился, словарный запас истощился. Пошевелиться сейчас и не мечтаю. Да я даже моргать боюсь. А можно мне просто как-то исчезнуть, испариться? Вот, это был бы идеальный выход. Гоша без стеснения разглядывает меня, нечитаемое выражение лица, как всегда при нем. Зато взгляд липкий-липкий. «Есть ли хоть малейший шанс, что он меня не узнает?» «Да? Нет? Пожалуйста!» Я скрещиваю пальцы за спиной и в очередной раз убеждаюсь что суеверие — это полнейшая чухня. «Так-так-так...» Издевательски бросает он мне в лицо. «Сейчас даже интересно стало. Видимо, не зря я все таки зарулил». Я проглатываю язвительный ответ, что и без напыщенных павлинов здесь было несколько неуютно, а теперь так и подавно. Ну, я пойду. Заявляю с волнением и пулей вылетаю из кабинета. А ну, стоять! Ой, взвизгиваю от неожиданности. Мужские пальцы нагло впиваются в мое нежное запястье. Этот носорог еще и следы нам не оставит. Как ты тут оказалась? «Не ты, а вы. Соблюдайте субординацию. Я сотрудник компании». Глаза его предостерегающе сужаются. «А я кто, по-твоему, бурундук?» Звереет Гоша. «Сказала б я ему, кто он, по-моему». «Г...» «Вот, ну вот же, та самая идеально подходящая для него буква». г Георгий Александрович, а вы как тут?» «Блеет подоспевшая Татьяна» и нелепым беспокойным жестом поправляет невидимые очки на переносице. Очевидно, только недавно на линзы пересела. «Вы же говорили, вас не будет!» «Так говорил. Но планы поменялись, Таня!» Рявкает Гоша недовольно, а меня добивает это несуразное Татьянина раболепство. Она слушает его, раскрыв рот. «Скажи-ка, что у нас тут за мышки бегают?» «Что? Это он обо мне?» У меня аж лицо вытягивается. Я перевожу гневный взгляд на мужчину, хотя до этого старательно мысленно полировала полы. «Мышки?» Недоумённым эхом повторяет Татьяна и беспокойным взглядом шарит в поисках несуществующих мелких грызунов под ногами. «Я бы очень настоятельно попросила...» Зловещая цежу сквозь зубы, снижая громкость голоса. «Расстреливаю глазами Гошу, а ему хоть бы что». Вот реально носорог непробиваемый. Георгий Александрович. Театрально начинает Таня. Я же не успела сказать. В общем, а у нас наконец-то пополнение. И с осторожностью улыбается. Поздравляю, Таня. Несдержанно перебивает ее Гоша. Чаша его терпения переполняется. А она-то здесь что делает? Возмущенно указывает на меня ладонью но ну, теперь-то я вижу точно. Узнал. Афина Эдуардовна — наш новый переводчик в штат. Георгий, чтоб его Александрович вылупился, как будто у меня рок на лбу вырос. В штат? Какой нафиг переводчик? Сокрушается он, переходя все допустимые границы. Да она мне все протоколы завалит. Кто? Я? Роняю челюсть. А кусаться можно? А царапаться. Ну, не я же. Да ты... Да вы.. Ну и хамство у вас тут. А говорили приличная компания. Георгий Александрович, вы же сами вчера сказали, что вам пришлют человека. Таня окончательно теряется. И что? Бушует Гоша, в бешенстве переводя взгляд с меня на вжавшую голову в плечи Татьяну. Только не говори, что это она. Я ее ни к одному переводу не допущу. Я ждал профессионала.